1900. Декабрь. Бакинское жандармское управление. Двубортный мундир жандармов повторял мундир армейских драгун. Был традиционно синего цвета, разве что на воротнике отсутствовали цветные клапаны. Обшлаги и воротники офицерских мундиров украшали серебряные петлицы из кованого галуна. Алая выпушка – придавало вполне строгий и, вместе с тем, нарядный внешний вид, дополняемый погонами образца гражданских чиновников военного ведомства – серебряным салым подбоем. Такого скопления носителей этих фронтоватых мундиров бакинское жандармское управление не видело со дня основания. И это вместе с тем, что в поте и тифлис Были отправлены многочисленные оперативные группы, в задачах которых входило расследование покушения, освобождение кабинета министров и свиты его императорского величества из вынужденного заключения на императорской яхте, выяснение деталей происшествия на яхте и связей между ним и Тифлисским инцидентом. Оставшиеся в Баку бурно обсуждали последние новости и итоги внепланового совещания с монархом, а удостойные аудиенции делились своими впечатлениями от личной беседы с ним, просто отдыхали и сплетничали, освобожденные на время командировки от повседневной рутинной текучки в собственных управлениях и участках. Экковос проняло, любезнейший, щеголеватый с классическими гусарскими усами, полковник в новом с иголочки мундире небрежно облокотился на край стола, за которым притулился худой, тщедушный, невзрачного вида брюнет, в форменном поношенном сюртуке и в черных очках. Второй день уж пишите, не отрываясь. Никак собираетесь подтягаться в плодовитости с его сиятельством графом Толстым? С какой целью интересуетесь, любезнейший? Передразнивая полковника, как из-под земли и рядом со столом, выросла еще одна фигура уже в генеральском мундире. Сергей Васильевич Зубатов работает с моего ведома и по поручению его императорского величества. «Прошу прощения, не имел чести знать!» – театрально вскочил по стойке смирно полковник. «Князь Луговкин, к вашим услугам, Варшавское управление!» «Вольно, полковник, не тянитесь!» – поморщился генерал, заметив нарочитую наигранность в действиях князя. «Вы же не просто так подошли к Сергею Васильевичу. Я уже давно заметил, с каким интересом вы поглядываете в его сторону!» «Любопытство – моя природная слабость», – наклонил голову Луговкин, скрывая улыбку непонятного происхождения. «Она, собственно, и привела меня в жандармы. но ну а сейчас, когда появилась возможность лично лицезреть знаменитых утопистов в мундирах охранителей, разве я мог пройти мимо такого редкого явления?» «Вы хотите меня уязвить, князь?» – сдвинул брови генерал. «Никак нет, Дмитрий Федорович», – картинно поднял руки полковник. Лично я, как антиутопист, заявляю о вполне серьезной философской подоплеке, употребляемых мною терминов, и главное, об исходной близости наших воззрений, которые расходятся в сущей мелочи. Общая идея утопии – исходно люди, аморальные, эгоистичные, жадные, ленивые животные. Их следует перевоспитать в новых людей, моральных, альтруистичных, трудолюбивых. Исчезнут социальные пороки и будет всем счастье. Собственно, марксисты говорят о том же, только приплетают сюда еще классы, рассказывая, что только из пролетариата можно воспитать правильных людей будущего. Но у любого явления обязательно есть противоположность. И если существует утопия, значит, должна быть и антиутопия. Так вот я, господа, и есть верный адепт именно этой дамы. Общая идея антиутопистов – Люди неисправимо гадкие животные. Их удел – жить в гадком обществе. Любая попытка исправить это ведет лишь к еще более гадкому обществу. В одном утопия и антиутопия совпадают в оценке человека. Люди – аморальные, эгоистичные, жадные, ленивые животные. Утопия и антиутопия едины в одном. Вследствие человеческой порочности благополучное общество не может быть построено из них Утопия и антиутопия спорят лишь по вопросу возможности выдрессировать людей до ангелоподобного состояния, при котором настает социальное счастье. Антиутопия отвечает «Да, можно воспитать нового человека». Антиутопия отвечает «Нет». «Мрачноватую картинку вы нарисовали, князь!» Отложив перо, вступил в разговор Зубатов. «Хоть прямо сейчас ложись и помирай!» «Ну зачем же так пессимистично дрожайший Сергей Васильевич?» Моментально среагировал Луговкин, не отводя, тем не менее, глаз от генерала и как будто обращаясь только к нему. Господь терпел и нам велел. Не надо было рвать запретный плод в Эдемском саду, а после грехопадения чего уж тут, пользуемся тем, что имеем. Просто реально надо смотреть на жизнь. Вот тогда и окажется, что пессимист – это информированный оптимист. Не так ли, господин Трепов? Обер полицмейстер Москвы, генерал-майор Дмитрий Федорович Трепов опять поморщился. Тон полковника высокомерно снисходительный, ему решительно не нравился, но логика в его словах была, поэтому он решил не прерывать разговор, тем более, что отпускать такого начитанного собеседника было бы неправильно без понимания. Зачем такая словоохотливость и откуда такая информированность? «Система, которую строит Зубатов вместе со мной и, в сущности, по моей инициативе, это не утопия, потому что результаты ее можно ощутить и даже потрогать», — испытующий, глядя на Луговкина, начал генерал, тщательно подбирая слова. «Это реальная попытка поднять социальное положение рабочего класса в Москве. Мы идем к нашей цели тремя путями». Поощряем устройство рабочими профессиональных союзов для самозащиты и отстаивания их экономических интересов. Организуем лекции по экономическим вопросам с привлечением знающих лекторов. Распространяем дешевую и здоровую литературу. Стараемся поощрять самостоятельность, умственное развитие и стремление к бережливости. Результаты самые хорошие. До введения системы Зубатова Москва колокотала от возмущений. «При моем режиме рабочий увидел, что симпатии правительства на его стороне, и что он может рассчитывать на нашу помощь против притеснений предпринимателей». Раньше Москва была рассадником недовольства, теперь там мир и благоденствие. Реальные слова Трепова в разговоре с английским публицистом стедом переданным самим стедом в Review of Reviews. «Браво, Дмитрий Федорович!» Уже без всякой иронии, глядя в глаза Трепову, произнес Луговкин. Мир, благоденствие и довольство – это достойный результат для любого государственного деятеля. И все же я, наверное, совершенно испорчен пребыванием в западных уездах. Поэтому позволю себе усомниться в прочности этих трех составляющих в нашем богоспасаемом Отечестве, где большинство благих намерений заканчивается благим матом. Вы никогда не замечали, что России не так страшна проблема, как меры по ее устранению? «Мы вполне можем ошибаться», – опять подал голос Зубатов. «Но ничего не делать – это тоже не выход. Пытаться исключить из метода проб и ошибок вторую часть – тоже большая ошибка. Мы пытаемся упростить отношения народа и власти». Луговкин наконец удостоил Зубатова взглядом и грустно улыбнулся. «Да-да, понимаю, но как-то так получается, что сложности обычно начинаются там, где пытаются что-нибудь упростить». «Вы, князь, представляете собой чрезвычайно интересный образец консерватизма», – покачал головой Трепов. «Можно сказать, воинствующий ретроград». «Если бывают пламенные революционеры, то почему бы не быть пламенным консерватором?» – пожал плечами Луговкин. «Смыслы теряются при нахождении истины. Я же хотел только с грустью отметить, что если правда сладкая, значит, скорее всего, ее подсластили ложью». «Князь, перестаньте раскачивать лодку, нашу крысу уже тошнит!» бесцеремонно вмешался в разговор молодой поручик с зачесанными назад черными, как смоль, волосами и усиками, едва прикрывающими по-детски припухлую верхнюю губу. Он с двумя такими же, как сам, молоденькими офицерами подошел к увлеченным дискуссией. Полковник таким образом оказался в кольце жандармов с отличительными знаками Московского управления. О, почему-то не оскорбился, а даже обрадовался Луговкин. Смелость, с которой вы влезаете в разговор, выдает в вас настоящего энтузиаста своего дела. Если не ошибаюсь, господин Спиридович, в сопровождении господ ратко и Герарди. То есть звезды московского управления, переведенные его императорским величеством, в особое управление лейб Все в сборе? А что вам известно про управление? Прищурился бдительный Радко. «Ваша фамилия разве есть в списках?» «Нет-нет», – замахал руками полковник. «Меня там нет и, честно говоря, не стремлюсь, ибо, простите, не верю в тушение пожара керосином». «И знаю я ровно столько, сколько об этом говорят в нашем клубе». Князь картинно обвел рукой помещение управления. «И я буквально вынужден просить вас, господа, за своего племянника, человека в высшей степени душевного и порядочного, но горячего до невозможности и радикального до неприличия». Он определился корнетом в Павлоградский лейб-гусарский полк, но, боюсь, гвардейская жизнь несовместима с его характером, а протежировать в свое управление не могу по причине полного мировоззренческого несовпадения». Молодой человек считает меня, своего дядю, держимордой и душителем свободы, а вот либеральные методы наверняка сделают его вашим горячим поклонником. Трепов оттаял. Господи, сколько танцевальных па ради обычной протекции. Не все-таки профессиональная деформация – страшная вещь. Сам себя подозревать начнешь. Конечно, полковник, конечно. Сегодня мы возвращаемся в Москву и до конца года каждый день расписан, буквально по минутам. А вот сразу после Рождества, милости просим. Там же накануне. Поручений для только что сформированного управления Лейб-Жандармерии, начальником которого был назначен генерал Трепов, на самом деле было гораздо больше, чем до конца года. Если по-честному... Новоиспеченные лейб-жандармы даже не могли предположить, когда у них вообще появится свободное время. Офицеров слегка подташнивало от обилия многоэтажных задач, поставленных императором, как мутит неподготовленного путешественника, неожиданно оказавшегося у кромки отвесной скалы и неосторожно глянувшего в пропасть. Ракурс, с которого предложил им взглянуть на дела в империи государь, И само содержание разговора оставляли послевкусие при общении к действительно большому и нужному делу, ради которого стоило потерпеть и поработать. «Каждый из собранных мной здесь офицеров», – начал император, уже привычно прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. «В своих ответах на мои вопросы указал на внутренние угрозы и глубинные причины неустройства империи, только используемые революционерами, но не инспирированные ими». Все собравшиеся здесь уверены, что без кардинальных и даже революционных перемен государство обречено. Нет-нет, таких слов никто не написал, но именно такие настроения я почувствовал, читая ваши отчеты. И главное, я с вами полностью согласен. Только вы это почувствовали, работая с простыми людьми, а я общаясь с высшими сановниками. Вы правильно обратили внимание, император остановился напротив Спиридовича что главными проповедниками революции, ее интеллектом, являются не самые бедные и не самые глупые люди. Неумученный пролетариат и необездоленное крестьянство переворачивают вверх дном общества, рушат режимы и взрывают империи. Застрельщики и организаторы массовых волнений и бунтов сплошь и рядом выходцы из правящих и небедствующих сословий. Помещик-миллионер Герцен, капиталист Энгельс, сын зажиточного адвоката Маркс, сын губернского предводителя дворянства Бакунин, провеню представителей привилегированных и правящих сословий, которым, как они считают, не хватило места под солнцем и которые считают себя обделенными. Но император остановился и поднял указательный палец. Это не значит, что таких людей надо обязательно изничтожать. Они выполняют крайне полезную социальную функцию, указывают государству, В каком месте прохудилась крыша и приходят в негодность крепостные стены? «Ваше Величество, вы предлагаете нам сотрудничать с неспровергателями основ?» Удивленно воздел брови кверху Герарди. «Ровно в той мере, в какой вы сотрудничаете с градусником, измеряя температуру», мгновенно отреагировал император. «Вы охраняете здание государства, а неспровергатели – ваши незаменимые бесплатные диагностические приборы для определения, В каком месте и что в этом здании пришло в негодность? Я бы сравнил вашу работу с работой часовщика. Конечно, существует несомненное отличие. Государственный механизм – это часы, которые нельзя остановить, починить и запустить снова. Все ремонтные работы приходится делать на ходу. Вы представляете себе уровень сложности этих работ, предстоящих любому затеявшему реформы? Жандармы достаточно живо себе представили результат исправления часового механизма без его остановки и теперь смотрели на монарха с грустью, замешанной на жадном любопытстве. Ведь если государь говорит об этом, значит у него есть какой-то план. Революционерам проще. Император махнул рукой с зажатой в ней трубкой куда-то в сторону окна. Они предлагают все снести до основания и потом строить заново. Но никто из них пока не сказал. Сколько будет длиться строительство, что будут кушать и где будут жить все это время сами строители и те, кому повезло оказаться с ними в одной лодке. Смешок, прошедший по аудитории, государь остановил поднятием руки. Государство как лодка – это тоже полезная аллегория. Если ее экипаж дружно сопротивляется, перевернуть лодку извне крайне сложно. А если не дружно? А если кто-то внутри из-под тяжка раскачивает ее? А что если он делает это, даже не понимая, чем это грозит? Вот эти люди и будут объектом неустанной заботы, создаваемой лейб-жандармерии. Работа эта крайне опасная, потому что внутренний враг или не считает себя таковым, или неустанно рядится в тоге лояльности, являя собой образец преданности престолу. Но при этом он влиятелен и обладает серьезными ресурсами для сопротивления, в том числе вооруженного. Причем внешне все его действия будут абсолютно легальны и вроде бы направлены на благое дело, только вот результат почему-то получается прямо противоположным. Борьбу с такими явлениями и таким противником нельзя вести теми же методами, которыми вы боретесь с вольнодумцами и бомбистами. Нужно учиться работать по-новому, и мы обязательно научимся. Ваше Величество, вы сейчас говорите о внедренных к нам идейных врагах империи? осторожно уточнил аккуратист Радко. Не только об идейных поручик и совсем не обязательно о внедренных. У человека могут быть самые различные мотивы жаждать ослабления государства. Скажу больше, император улыбнулся. Огромное количество людей, называющих себя патриотами, искренне считает, что самое устойчивое положение государственной лодки вверх тормашками. О каждой группе мы поговорим отдельно, но первым, Самым опасным и сильным зверем, с которым вам придется работать, является имперская бюрократия. Если брать модный сегодня марксизм, я бы назвал ее отдельным самодостаточным классом, потому что бюрократия имеет свое место в исторически определенной системе общественных отношений, отдельную, очень специфическую роль в организации труда и отличается от других классов способом получения своей доли общественного богатства. Жандармы – люди, привычные ко всему, но только не к лекции на тему классового строения общества на аудиенции у государя. Тем не менее, накатывающее удивление балансировалось с жадным любопытством, ибо император приоткрывал корни тех проблем, которые они чувствовали, но не способны были осознать и сформулировать. Поэтому внимали жадно каждому слову, забыв про блокноты для пометок, заботливо положенные перед каждым. Еще Николай I говорил, что на самом деле моей империей управляют 25 тысяч столоначальников. Маркиз де Кюстин в своих знаменитых и одиозных записках о России был категоричнее. Император достал мелко исписанный лист бумаги и с выражением продекламировал. Из своих канцелярий эти незаметные тираны, эти диспотичные пигмеи безнаказанно угнетают страну. Даже императора, стесняя его в действиях, тот хоть и понимает, что не столь всемогущ, как о нем говорят, но к удивлению своему, которое желал бы сам себя скрыть, порой не вполне осознает, насколько ограничена его власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмеливается сетовать. Оставит ему этот предел бюрократия, страшная всюду, ибо злоупотребление ею именуют любовью к порядку. Но в России более страшная, чем где-либо. Видя, как тирания чиновников подменяет собою деспотизм императора, содрогаешься от страха за эту страну. Знаменитый вольтерианец той эпохи, политический эмигрант князь Долгоруков, изъяснялся еще реще Император лишен права выбирать себе чиновников. Чтобы занять в России некую должность, надо обладать соответствующим чином. Это учреждение является собой крепчайшую гарантию ничтожества, низкопоклонства и продажности. Посему из всех реформ это более всего ненавистно всесильной бюрократии. В России достоинство человека есть великое препятствие в его служебном продвижении, тогда как негодяй или полукретин, который ни разу не покинет службы, в конце концов достигнет в ней чинов высочайших. Неспособность российской бюрократии к действительному участию в общественном обновлении в силу ее кастовой отчужденности от общества отмечает один из самых глубоких наших аналитиков – Борис Николаевич чечерин. Бюрократия может дать следующих людей и хорошие орудия власти. Но в этой узкой среде, где неизбежно господствуют формализм и рутина, редко развивается истинно государственный смысл. Новые силы и новые орудия, необходимые для обновления государственного строя, правительство может найти лишь в глубине общества. Александр III учредил в начале своего царствования особое совещание, которое признало необходимым отменить чины, поскольку они стали явной архаикой, утратившей всякое положительное значение И лишь стимулируют уродливое чинопочитание и не стесняющиеся в средствах карьеризм. Приводят в госслужбу людей, беспринципных, обладающих вместо необходимых деловых и моральных качеств, только неукротимым желанием любым путем выбиться наверх. Главным выводом совещания стало предложение о слиянии чинов с должностями. Но когда заключение совещания было разослано на отзывы главам министерств и ведомств, все повернулось иначе. Подавляющее большинство министров высказалось против отмены чинов. Чин, где возвышает его обладателя над прочими подданными. А поскольку он дается за службу государеву, то тем самым он укрепляет власть и поднимает ее престиж. Кроме того, в отзывах министров говорилось об опасности потрясения в умах чиновников при отмене традиционного порядка. Решения найдено не было. Император оказался бессилен изменить систему, и вопрос опять заморозили до следующего царствования. «Сопротивление бюрократической корпорации оказалось сильнее царской воли. Но мы попробуем еще раз. Я обещаю». Император обвел офицеров пылающим взглядом. «Мы заставим это привилегированное стадо делать правильный выбор. И вы, каждому из присутствующих, показалось, что в этот миг он смотрит прямо в глаза именно ему». Вы мне в этом поможете. Ну или не поможете. Цвет глаз императора превратился в цвет вороненной стали. И тогда я буду крайне огорчен и разочарован. Небольшая пауза, в течение которой император не торопясь раскуривал трубку, а жандармы набирали в легкий внезапно закончившийся воздух, была прервана совершенно неожиданным продолжением. «Заходить на господ чиновников мы будем с совершенно неожиданной для них стороны». Глуховатый голос императора – ракотал, как армейский барабан, отбивающий ритм идущего в атаку батальона. В России существует не просто развитая, но изощренная культура взяточничества, как по способам вымогательства и дачи взяток, так и по кругу решаемых за взятку дел. При этом и масштабы дел, и размеры взяток растут прямо пропорционально чину взяточника вплоть до очень высоких степеней. Император внимательно оглядел опять затаивших дыхание офицеров и коротко добавил. Учтите, что в вашей работе я вас не буду ограничивать какими-либо уровнями. В качестве примера высокой культуры взяточничества приведу косвенные взятки в форме подарков, пожертвований или приобретения по явно завышенной цене имущества лиц, каким-то образом связанных с нужным чиновником. При этом возникают устойчивые связи, система посредников и гарантии выполнения обещанного. Сложились определенные традиции и даже своего рода этика отношений в данной сфере. Именно существование таких неписанных правил поведения имел в виду Салтыков Щедрин, когда говорил, что вкладывать капитал во взятки выгоднее, чем в банк, ибо это дает гарантии от неизбежных притеснений со стороны властей. Вот вам, господа, и придется выявлять традиции и вскрывать эти связи. И начать надо со специальной картотеки, где на каждого чиновника будет заведен формуляр, указывающий на его легальные доходы, а с другой стороны, описывающий его имущественное состояние и текущие расходы. Разница между ними – повод для особого производства. Император остановился напротив Зубатова. Не страшно, Сергей Васильевич? Или, может быть, ну его и вернетесь к легальным организациям рабочих? Зубатов опустил голову. Было не просто страшно, было жутко. В животе бултыхалась огромная холодная жаба, задевая своими скользкими лапками то печень, то селезенку. «Знаю, знаю, страшно!» – коротко кивнул император. «Мне тоже страшно, но кто-то же должен заниматься очисткой этих авгиевых конюшен». И если мы это не сделаем, – он наклонился к Зубатову и прошептал так, что слышно было всем присутствующим, – то все остальное зря. И лучше сразу начинать осваивать новую профессию, что-то вроде управляющего совковой лопатой или смотрителя за карасями в пруду. Но если вы не передумали, – император вернулся к нормальной речи. Тогда Сергея Васильевича Зубатова я попрошу составить план оперативных мероприятий для установления полного тотального контроля над неспокойным чиновничьим племенем. А вас, генерал, император кивнул на Трепова, попрошу подумать над необходимым для такой работы штатом и бюджетом.